Зато к вечеру харчевни до да кабаки полнёхоньки. А где торжок, либо ярманка, там от пьяной гульбы, от крику и несвязных песен кто во что гораст. До полуночи там и садом стоит, далеко разносится по окрестностям. То не нерусское. По многим монастырям в тот день большие собрания бывают.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 Армянская церковь тоже переполнена богомольцами. Даже бугор, где стоит она, целое утро усеян ими ради хромового праздника и торжественного освещения винограда. По молитве наступает обычное неустанное движение по всей ярмарке. Разряженные толпы снуют около главного дома по бульвару, по рядам.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 Нестройные звуки дешевых оркестров, пищат шарманки, дерут уши пронзительные звуки волынок, шум, крик, музыка, песни. Но веселье, задушевного веселья, не видится. Так чествуют у Макарья день госпожин, а вечером кончают его театрами, рестаниями, в цирках, пьяным разгулом и диким безобразием во веселительных заведениях особого рода.